Глава 58. Прибытие. Хершел. Апрель. 2257 год. Солнечная система. Я не мог усидеть на месте от возбуждения. Через несколько минут наша скорость уменьшится настолько, что мы сможем синхронизировать ВР с местными бобами. Мы, разумеется, никогда не теряли с ними контакт, но переписка по электронной почте — такой формальный метод общения. Почту Боба использовали только для отправки отчетов и официальных новостей. Наконец, мой очередной сигнал дал положительный результат. Радостно завопив, мы открыли наш ВР и отправили Райкеру запрос на синхронизацию. «В подключении отказано». «Что?» — я посмотрел на Нила. «Нас отправили на псарню?» Он пожал плечами. Очевидно, происходящее сбило его с толку не меньше, чем меня. «Надеюсь, что нет». Если меня ждет выволочка, то я хочу сначала ее заслужить. Получатель указал, что у него максимальное число подключений. А, -а, -а. ну это хоть что-то. Корабельная ВР рассчитана на определенное число гостей, и мы, видимо, заявились к нему не вовремя. Я заказал себе кофе и попытался расслабиться. Наконец Райкер зашел в нашу ВР. Обычно все происходило наоборот, но сегодня, похоже, был необычный день, поэтому я ничего не сказал. Привет, парни! — Я рад, что вы наконец-то прибыли. — Райкер, что происходит? — Хершел, называй меня Уилл. Звездный путь я пытаюсь оставить в прошлом. Я кивнул и предложил ему садиться. Уилл сел, взял кофе у Дживса и немного помолчал. Помните, как другие начали взрывать беспилотники-наблюдатели в системе Глизе-877, а потом остановились? Уилл кивнул на Нила. Анил тогда предположил, что они воспользовались нашей временной слепотой и запустили что-то в нашу сторону. Мы кивнули. Нам стало ясно, что Уилл, скорее всего, пришел не просто поболтать. Очевидно, произошло что-то важное. Мы обнаружили их флот. Уилл поставил чашку на стол и посмотрел нам в глаза. Он большой. Очень большой. Я не уверен, что мы их одолеем. Но я точно знаю, что, несмотря на все наши усилия, Они смогут подойти поближе к Земле и долбануть по ней. А мы должны исходить из того, что их план состоит именно в этом. Твою мать! Глаза Нила стали огромными, словно блюдца. Сколько людей там осталось? Сколько у вас стазис-капсул? Мы сумели создать 3 миллиона, и это нам еще повезло. В вашем отчете сказано, что у вас пять. Но, к сожалению, на Земле сейчас чуть менее 14 миллионов людей. Я застонал. Шести миллионов не хватает. А по двое их нельзя запихать? Я сам понимал, что это тупая мысль. Капсула рассчитана на одного человека, так что дело не только в том, чтобы запихнуть в камеру нескольких людей. К счастью, Уилл понял, что мой вопрос был риторическим, и поэтому промолчал. «Сколько у нас времени?» — спросил Нил. «Мы можем построить более крупные капсулы?» «Мы не успеем», — ответил Уилл. И вам все равно понадобится то же количество техники на каждого человека». Нил кивнул. «Что будем делать, Уилл?» Уилл посмотрел на нас, покачал головой и потер лицо руками. «Не знаю, Нил. На встрече Бобов мы только что обсуждали именно этот вопрос. Думаю, мы заберем всех, кого можно увезти прямо сейчас, и будем надеяться на то, что нам удастся отбросить других подальше от планеты и тем самым спасти оставшихся». Шатлы? спросил я. Мы планировали перевозку в течение многих лет, так что с шаттлами, по крайней мере, проблем нет. Шаттлы могут перевозить по миллиону человек за раз. Да, по сравнению с шаттлами, авиалинии третьего мира будут выглядеть как бизнес-класс, но если на карту поставлена твоя жизнь, то полетишь даже с курицей на коленях». Мы с Нилом переглянулись. Вот это жесть. «Парни, вы готовы к погрузке?» «Все наши капсулы в рабочем состоянии?» — ответил Нил. И мы подготовили несколько отсеков для ваших капсул. Мы рассчитывали взять на борт все 14 миллионов, так что, похоже, слегка перестарались. Мы тоже несколько лет готовились решать самые разные проблемы, сказал я, пожав плечами. Думаю, мы готовы ко всему. Уил кивнул: Будем надеяться, что мы также готовы встретить других. Как вы отберете, кого будете грузить? Уил застонал. Вот вопрос, о котором я старался не думать. Мы же собираемся бросить почти половину населения Земли, фактически оставить этих людей во власти других. Сложное решение, как ни крути. Нил посмотрел на потолок. Лотерея? «Пожалуй, это самый справедливый способ», — ответил Уил. «Но нам также нужно подумать об эффективности. Сначала займемся самыми крупными анклавами, а затем двинемся по самому короткому маршруту к остальным. Мы не можем прыгать из одного конца планеты в другой» просто потому, что так решил слепой случай. Ого! При мысли об этом у меня закружилась голова. В плохом смысле слова. То есть судьбы этих людей в твоих руках. И как ты будешь жить с этим? На лице Уилл отразился ужас. Не знаю, Хершел. Просто не знаю. Глава 59. Примирение. Говард. Октябрь. 2230 год. Один. Я стоял у стены из фиброкса и смотрел на атмосферу Одина. Бриджит подошла ко мне и положила руку на мое плечо. Ее молчание заставило меня повернуться к ней. Я уже заподозрил неладное. В ее глазах что-то мелькнуло, возможно, удивление, но ни паника и не ужас. Наклонив голову на бок, я стал ждать, когда она заговорит. Сделав несколько попыток улыбнуться, Бриджит наконец обрела дар речи. «Меня пригласили на свадьбу». «Свадьбы — это всегда приятно». «И кто же тебя пригласил?» «Хауи». «Мои брови полезли на лоб». «Он что, проскочил несколько этапов?» Бриджит улыбнулась. «Похоже, я пропустила довольно большую часть жизни своих детей. Но твоя идея о том, чтобы родственники Райкера...» Она поморщилась. «Ну, ты понимаешь, чтобы они поговорили с ним...» — Похоже, она сработала. — Значит, он с тобой общается? — Угу. — И на свадьбе будет Леон. По словам Хауи, мне нужно немного подождать, и тогда она все поймет. А Рози? Бриджит покачала головой. Рози выдвинула ультиматум. Если я приду, то она нет. Тебя она тоже видеть не хочет, если уж на то пошло. Похоже, она злится». Бриджит поморщилась, и я сразу же пожалела о своей легкомысленной реплике. Прости, Бридж. Говард, скорее всего, это навсегда. Рози вот такая. Она не уступит. Хауи сказал, что хочет, чтобы его дети смогли познакомиться со своей бабушкой. Ему пришлось сделать выбор. И когда торжество? Меньше, чем через месяц. Я уже попросила Декса сделать мне андроида. Тебя тоже пригласили. Она мрачно посмотрела на меня. И да, ты наденешь костюм. Я снова был в костюме с галстуком. Но это было нормально, потому что я мог увидеть Бриджит при полном параде. Она, разумеется, надела зеленое платье, которое отлично сочеталось с ее рыжими волосами. И нет, если все сделать правильно, то это совсем не банально. А, по-моему, все было сделано очень, очень правильно. Бриджит оставила себе квартиру на площадке. Поначалу мне казалось, что так она поступила исключительно из ностальгических соображений, но теперь выяснилось, что в квартире можно хранить наших андроидов. Кроме того, всегда полезно иметь постоянный адрес на вулкане. Когда подошло время, мы вызвали общественную транс-капсулу и назвали ими водителю адрес церкви. Свадьба была... ну, похожа на свадьбу. Католическую, разумеется. Хауи выглядел чуть старше, чуть взрослее. Его невеста Ангелина была так красива, как может быть красива только невеста. Я вдруг понял, что у меня на глаза навернулись слезы, и это слегка меня удивило. Хауи же не мой сын, в конце концов. Но это не имело значения. На банкете Бриджит наконец встретилась с сыном лицом к лицу. Оба неуверенно замерли на месте, и я уже приготовился к тому, что мне придется вмешаться. Но все обошлось и Хауи обнял свою мать. Они, похоже, не хотели отпускать друг друга, и мне показалось, что это хороший знак. В конце концов, они разомкнули объятия. Настала моя очередь, и я протянул Хауи руку. «Поздравляю, малыш!» Он пожал мне руку и ухмыльнулся. «Спасибо, Говард. Пожалуй, мне больше не нужно называть тебя дядей, а?» Я рассмеялся. «Называй меня как хочешь, Хауи. Любой вариант подойдет. Я посмотрел на Бриджит. Она едва сдерживала слезы. И звони в любое время. Мы всегда на связи. Мы с Бриджит отошли в сторону, чтобы другие гости могли тоже поздравить жениха. Все не так уж плохо, сказал я. Она не ответила. И я заметил, что она смотрит вдаль. Я проследил за ее взглядом и увидел Лен. Ой. Я... Э, в буфет. Еда зовет. Кивнув. Бриджит пошла к своей дочери. Я расправлялся с великолепным куском жареного мяса, когда Бриджит села рядом со мной. Ну и? Она вздохнула. Рози эмигрирует на Ромул. Ну, по-моему, это слишком. Ну, Говард, это же Рози. Никогда не сдавайся, таков ее принцип. Из-за этого она порвала со своими братом и сестрой. В глазах Бриджит стояли слезы. Говард... Может, я эгоистка? Может, мне нужно уехать? Бриджит, ты всегда шла на уступки, но рано или поздно тебе придется настоять на своем. Все пытались договориться с Розе. Теперь уже ей пора идти на компромисс. Правда, по-моему, это маловероятно. Бриджит печально кивнула. Слушай, если у нее будут дети, можешь попытаться установить отношения с ними. Не забывай, в нашем распоряжении вечность. Вздохнув, Бриджит снова кивнула. Я показал на Хауи, который танцевал со своей невестой, и Бриджит просияла. Родственники. Хорошие, плохие или мерзкие. Но нужно с ними общаться. Глава 60. Внезапное нападение. Райкер, апрель 2257 год. Солнечная система. В зале собрались 200 бобов, и еще несколько сотен участвовали в совещании удаленно. Виртуальная реальность впервые с момента своего создания была переполнена Все экраны, которые создал Билл, показывали одну и ту же картинку Схему предполагаемой траектории других в Солнечной системе Их маршрут заканчивался у Земли К этой линии под разными углами в разных точках подходили наши силы, которые должны наносить контрудары Мы собирались атаковать других до того, как они поймут, что их обнаружили «Нужно уничтожить как можно больше кораблей», — сказал Билл. «Причем так, чтобы они не успели отреагировать. В лобовом столкновении преимущество в численности и мощи на их стороне, а тактика коротких ударов с быстрым отходом выгодна нам». Тор вышел вперед и показал на одну из групп. «Первыми пойдут замаскированные водородные бомбы. Три минуты. У этих малышек есть запасные механические системы управления, так что они взорвутся в выбранное время, даже если противник их облучит». Он обвел нас взглядом. По крайней мере, мы на это надеемся. Я посмотрел на таймер, который вел обратный отсчет. Менее трех минут до первого столкновения. Напряжение в зале было почти физически ощутимым. Тор продолжал указывать на объекты, обозначенные на карте, и описывать наши тактические приемы. В этом месяце исполняется сто лет с тех пор, как я помешал бразильцам уничтожить Землю. Сто лет с тех пор, как я впервые пообщался с полковником Баттеруортом. Я никогда не признаюсь в этом, но я сильно скучал по нему с тех пор, как он отправился на вулкан, еще сильнее после его смерти. Я был более приземленным, чем большинство бобов, и контакт с нашей семьей в основном поддерживал именно я. Но я мог понять, почему многие бобы начали жаловаться на чувство отчуждения. Встряхнувшись, я заставил себя сосредоточиться на докладе Тора. Он как раз заканчивал свое выступление и раздавал задачи группам. Когда он назвал «мою», я кивнул, а затем продолжил наблюдать за другими бобами. Изначальный боб не был воином, и даже в подземельях и драконах он обычно выбирал магию. А теперь мы на переднем крае войны, которая решит судьбу человечества. Не совсем то место, где я рассчитывал оказаться. Я вздохнул, злясь на свою неспособность сконцентрироваться, а когда доклад закончился, я вместе со всеми покинул ВР. Другие, очевидно, предполагали, что на них могут напасть из засады, и поэтому наши разведчики обнаружили несколько беспилотников в двух световых минутах от основной группы других. Они, конечно, тоже нас заметили, но благодаря УПСам и системе мгновенной связи у нас было на две минуты больше, чем у них. Мы расправились с их разведчиками и немедленно изменили курс, чтобы находиться за пределами зоны поражения, когда другие неизбежно отреагируют на наши действия. От чёрт!» — махнул на таблицу, где отображался статус наших сил. «Судя по ней, половина наших бомб только что сдохла. Похоже, что они лучше предсказывают наши действия, чем мы их решения». Я посмотрел на экран. То есть они предположили, что мы рассеемся и нанесли удар в случайно выбранном направлении. Бил кивнул, но Гарфилд наклонился к нам и сказал, «Нет, направление выбрано не случайно». Он вывел на экран несколько векторов. «Видите последовательность в этих пропорциях?» Я хмыкнул. «Похоже, они обожают золотое сечение». «Или им кажется, что его любим мы?» «Разве оно не играет важную роль в фэншуй? «Ну да, это же волшебная пропорция, но...» «Ой, Билл хлопнул себя по лбу. «Китайский зонд!» «В нем оно, скорее всего, было повсюду». То есть они предполагают, что мы будем действовать под влиянием этой пропорции? Потрясающе! Я потёр подбородок так наигранно, как только мог. «Эй! Земля вызывает дураков!» — воскликнул Тор, свирепо глядя на нас. «Как бы то ни было, мы лишились половины бомб. Давайте продолжим работу. Но, ну, пожалуйста!» Мы ухмыльнулись и вернулись к нашим задачам. Управляемые с помощью УПСов водородные бомбы приблизились к армаде других и взорвались. Мы радостно завопили. Взрывы произошли очень вовремя. Прошло несколько секунд, прежде чем сектор расчистился, и мы смогли оценить результаты. Пара ультраслабых импульсов судара с большим радиусом действия показали, что 10 астероидов смерти уничтожены или сильно повреждены, а 22 грузовых корабля либо исчезли, либо вышли из строя. Неплохо для начала. К сожалению, при этом мы лишились элементов внезапности. Теперь другие перейдут в... В этот миг другие спустили суперимпульс, который так поразил нас в системе Дельты Павлина. Теперь мы лучше понимали, как устроены их грузовые корабли и генератор энергии Казимира, и поэтому не были так потрясены. И тем не менее импульс ненадолго подсветил все объекты со значительной массой, которые находились в радиусе пары световых часов. «Так», — сказал Билл, — «на этом засада» закончилось. Переходим к основному плану сражения. Графика на экранах изменилась. Начался второй этап битвы. Глава 61. Предчувствие. Боб, сентябрь 2232 год. Дельта Эридана. У Архимеда начался очередной приступ кашля. Встревоженный Бастер похлопал его по спине, а я схватил бурдюк с водой. В конце концов, Архимед справился с кашлем и взял у меня бурдюк. Я отвернулся, чтобы не смущать его, и стал смотреть на то, как деревню заливает дождь. Беседка, ну, на самом деле палатка с каркасом и стенами, которые можно раскрыть, словно створки двери, и привязать, не давала нам промокнуть. Я улыбнулся. Технологии в Камелоте продолжали развиваться, а жизнь дельтанцев становилась все лучше. Таким наследием можно гордиться». В последнее время приступы кашля у Архимеда случались все чаще, и это очень меня беспокоило. Абстрактно говорить об эфемерах и похоронах — это одно. Однако теперь, в свои последние дни, наживал тот, кого я знал и любил. Я строил самые разные планы — провести в деревню беспилотника и просканировать Архимеда с помощью судара, синтезировать лекарства или обезболивающие. Конечно, все это были просто мечты — Операцию, излечивающую от старости, еще никто не изобрел. Но события последних дней заставили меня задуматься о будущем. Я почти двадцать лет участвовал в жизни племени, у меня было много друзей, помимо Архимеда. Я мог бы и дальше жить здесь, время от времени изменяя андроида так, чтобы он выглядел постаревшим. Черт побери, через несколько лет я могу даже вернуться в другом обличии. Но вот вопрос, хочу ли я этого? «Есть ли в этом смысл? Или нужно просто исчезнуть?» Я сел рядом с Архимедом, и он слабо улыбнулся мне. «Возможно, я скоро встречусь с Дианой Боубе. «Эй, не сикасаки сики сих, Боубо сэйсоу!» Я не был уверен, что программа «Переводчик» справится с поросячей латынью, но, услышав мои слова, Архимед усмехнулся. «Прости, Роберт!» — он сделал паузу, чтобы немного подышать — Похоже, даже это действие теперь требовало от него больших усилий. Как здорово, что ты был рядом все эти годы. Я прожил очень интересную и очень хорошую жизнь. Но, по-моему, мне конец. Я накрыл его руку своей. Держись, приятель. Ты еще многого в жизни не видел. Белинда принесла похлебку. Мы с ней усадили Архимеда поудобнее и поставили перед ним деревянную миску. Архимед ел медленно, для него это была скорее работа, с которой нужно разобраться, чем нечто приятное. В тот миг я понял, что он просто ждет смерти. Волна печали ошеломила меня, почти вывела из строя. Мне пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы остановить паническую атаку, что, если вдуматься, было довольно глупо. «Я же компьютер, верно? Но как ни крути, мой друг». Умирал. Глава 62. Жизнь в облаках. Говард. Февраль 2244 год. Эпсилон Эридана. «Милая, я пришел, воскликнул я, закрывая дверь квартиры. Бриджит повернулась ко мне. «И эта штука никогда не устаревает». «Ага, она никогда не устаревает», — ухмыльнулся я, а затем обнял и поцеловал ее. «Где мой Мартини?» «В бутылках с алкоголем. Тебе придется собирать его по частям. И мне тоже сделай». Я довольно вздохнул и пошел делать коктейли. К сожалению, в реальной жизни достать мартини из воздуха невозможно. С другой стороны, как ни менял я настройки ВР, в реале мартини все равно был вкуснее. Я протянул Бриджит коктейль. Она лишь на миг оторвала взгляд от холста на экране компьютера и пробурчала «Спасибо». Я заглянул ей через плечо, Изображение на холсте было похоже на одно из тех деревьев, которые растут на лоскутном одеяле. Нечто с крыльями и жалом. Что, если подумать, не сильно сужало число вариантов. Рисунок занимал практически весь холст, если не считать вставки в углу. Там находилась фотография, на которой были запечатлены Хауи, Анджелины и трое их детей. Бриджит стала бабушкой, но ее жалобом на то, что теперь она чувствует себя старой, Никто не верил. Мы регулярно навещали семью Хауи, используя хранившиеся на вулкане андроиды. И бабуля была всеобщей любимицей. Я подошел к окну и посмотрел вниз на город Тантор. Да, верно, Тантор. Какой-то урод захотел, чтобы в названии города была литературная отсылка, но пропустил букву. И поэтому теперь мы жили в слоне. Дилетанты. Презрительно фыркнув, я отвернулся. «Ты снова недоволен названием города?» — спросила Бриджит. «А ты научилась читать мысли?» «Ты смотришь в окно и фыркаешь особым тоном, словно хочешь сказать «кретины». По-моему, все довольно логично». Я рассмеялся и отслютовал ей бокалом. За несколько лет мы сблизились и теперь знали друг друга так же, как и супруги, которые прожили вместе много десятилетий. Бриджит на миг оторвалась от работы, чтобы улыбнуться мне, затем продолжила тыкать в висевший перед ней холст, недовольно ворча. Купол города отделял нас от атмосферы цирка. Машину клоунов официально переименовали в лоскутное одеяло, но планета-гигант сохранила изначальное название. Кажется, против этого никто не возражал. Мимо купола плыл местный аналог дирижаблей, и их, как всегда, сопровождала свита — стая хищников. Мы уже поняли, что флора и фауна на газовых гигантах столь же богаты и разнообразны, как и на планетах земного типа. Все больше людей требовало, чтобы мы искали живых существ в других средах. Для биологов наступил золотой век. Население Тантера, я скрипел зубами каждый раз, вспоминая это название, уже приближалось к миллиону. Мы предполагали, что жители лоскутного одеяла будут против строительства городов в облаках цирка, но оказалось, что большинство людей рады покинуть ошеломляющий, бурлящий водоворот, который представляла собой экосистема планеты. Я подошел поближе к Бриджит. Новых чудищ нашла? Ха! Бриджит повернулась ко мне. Говард, мне кажется, что планета создает новые виды с той же скоростью, с какой мы избавляемся от старых. Люди — ниша, которую местная фауна еще не освоила. И я уверен, что десять лет назад часть этих животных вообще не существовала. Я хмыкнул. Вкус андроидов пока что никому не понравился. Так что я был спокоен. Я поднес бокал с мартини к губам, и тут Бриджит сказала: Говард, ты не думал о том, чтобы усыновить ребенка? Пятна алкоголя удивительно сложно вывести с ковров и одежды. Казалось бы, он должен быстро испаряться, однако запах остается надолго. Мне пришлось несколько минут заниматься чисткой, прежде чем мы смогли продолжить разговор. Что? Не лучший мой ответ. Недавно разбился один шаттл, и многие дети лишились родителей. Такое бывает. Люди умирают. Более того, здесь это происходит чаще, чем в стабильном, безопасном социуме. С похожими сложностями люди сталкиваются и на Вулкане, и на Ромуле, и в других колониях. Взрослые занимаются опасной работой. Правительствам приходится создавать целое министерство, чтобы решить эту проблему. Бриджит, но ведь мы... — Ну, грубо говоря, мы же машины. И это говорит человек, который регулярно убеждает меня в том, что я — это изначальное я? Человек, который однажды полчаса рассказывал мне про китайскую комнату? <мазух> — Мы же официально являемся гражданами. У нас есть друзья. Мы вступили в несколько клубов. — Говард, мы даже налоги платим, черт побери. Я внимательно посмотрел на нее. «На самом деле возражений у меня нет, и это очень странно, потому что первой моей мыслью было «О, нет!»» Бриджит наклонила голову на бок и улыбнулась. «Не обязательно принимать решение прямо сейчас. У нас же впереди целая вечность, верно?» «Зная Бриджит, я понимал, все это может закончиться только одним способом. Я стану папой». Глава 63. Постой. Хершел. Апрель. 2257 год. Солнечная система. Нил и Уилл заявились в мою ВР вместе. Нил рухнул на свое любимое кресло-мешок. Капсулы погружены и подключены. 8 миллионов капсул, и корабль заполнен лишь процентом на два. Иногда я забываю, какой он огромный. Нил махнул рукой, открывая окно с отчетом. Уилл подтянул окно к себе и начал листать отчет. «Выглядит неплохо. Проблемы есть?» не Наши капсулы, конечно, уже были готовы. Ваши заехали без происшествия и прошли всю диагностику. У нас есть чуть менее восьми миллионов рабочих стазис-капсул, которые ждут пассажиров». «У тебя все нормально, Уилл?» — спросил я. «Как прошел отбор?» «Ну...» — он кисло ухмыльнулся. «На самом деле я еще не заявлял о том, что мы проведем отбор» только провел переговоры с несколькими представителями. Все понимают, что такая новость сильно напугает и разозлит людей, так что мы сообщим им об этом в самый последний момент». Я застонал. «Когда все закончится, когда у меня появится свободное время, мне придется как следует поплакать. Мы же остановим других, да?» — спросил Нил, обводя нас взглядом. «Вообще без сопутствующих потерь?» Уилл покачал головой. «Пожалуй, в принципе, это возможно». Но нам все равно придется принимать решение. Мы открыто заявим о том, что бросаем 6 миллионов людей на произвол судьбы. Обычных извинений вряд ли будет достаточно, понимаешь? Я кивнул. Наш разговор сильно меня нервировал, и я подумал, что пора сменить тему. Открыв список задач, я начал отмечать пункты. Транспорты подъезжают носом вперед. Сначала загружаем самые задние отсеки. А когда они заполнены, продвигаемся дальше. Будем сидеть на невысокой орбите, чтобы свести к минимуму время на перевозку. Какая минимальная высота является безопасной? Я посмотрел на Нила. Бил этого не сказал? Я задал именно этот вопрос. Бил был удивлен, что мы установили целых восемь пластин. Он сказал, что с ними мы можем практически приземлиться. — Вот это было бы шоу, — рассмеялся я. — Стоит попробовать, — ухмыльнулся Нил. Я перестал смеяться. Постой, серьезно? Не дожидаясь ответа, я отправил сообщение Биллу. Ответ пришел через несколько миллисекунд. 32 пластины выдержат все, кроме прямого контакта с Землей. А что? Я уставился в пустоту. Нил что-то говорил, но я его не слушал. В конце концов, он встал прямо передо мной. Чувак, ты в порядке? Я сфокусировал взгляд на его лице. Возможно, я знаю, как спасти всех. «Уилл уставился на меня!» «Да у тебя транзистор сгорел», — сказал он и повернулся к Биллу. «Он же спятил, да?» Мы посмотрели на Билла. Я не был уверен в том, что Уилл не прав. Билл на целых пять миллисекунд замер. «На самом деле проект не такой уж фантастический», — сказал он. «Я видел чертежи Беллерафонта, и мне кажется, что он вполне способен удерживать атмосферу». Возможно, другие собирались использовать его для перевозки войск, Часть особенностей конструкции можно объяснить именно этим. Я кивнул. Например, крайне хитроумные грузовые отсеки. И гнезда питания в каждом отсеке, — добавил Нил. И стены с изменяемой конфигурацией. Вот чёрт, — буркнул Уилл. Ну что, мы сами об этом объявим или попросим он? А время на просьбы есть? — спросил Нил. — Разумеется, — воскликнул Уилл. Просто нет времени ждать, когда они примут решение. Он ухмыльнулся, но его улыбка быстро погасла. Кажется, мы должны принять решение. И при том прямо сейчас. Экстренный совет Бобов. Бил, у нас нет времени даже на это. Мы тянули до самого последнего момента, так что теперь все висит на волоске. Нам нельзя медлить. Может, проголосуем? Если хочешь, да. Но если ты считаешь, что это нормальный вариант... Что так мы сможем спасти 6 миллионов людей, тогда действуй. Билл обвел взглядом комнату. Уил, Нил и я посмотрели на него. Вот и все. Четыре боба решают судьбу человечества. И никакой груз ответственности на нас не давит. Помедленнее, черт побери! Ты на части порвать нас хочешь? Нил, заткнись. Пожалуйста. Спасибо. Я чувствовал на себе взгляд Нила, но у меня не было времени, чтобы посмотреть на него в ответ. Я был занят. Опускал десятикилометровый инопланетный грузовой корабль весом в 100 миллионов тонн в атмосферу Земли, так, чтобы не уничтожить ни корабль, ни часть планеты. Беллерафонт окружали 32 пластины с двигателями. Если бы не они, корабль уже лежал бы на дне огромного кратера. «Две тысячи метров!» — донесся откуда-то голос Била. Кивнув, я остановил спуск и посмотрел на картинку, которую давал один из беспилотников моей свиты. Изображение было похоже на кадр из фильма. Корабль расталкивал кучевые облака, рассекал атмосферу. Его корпус оказался в центре хитроумных потоков и завихрений воздуха. «Стационарная орбита! Точка номер один!» «Она будет самой сложной, потому что именно здесь ты ловишь атмосферу!» Я кивнул. «Если мы выживем...» то все остальное будет просто рутиной». «Такое дело рутинным не бывает», — ухмыльнулся Нил, и я улыбнулся в ответ. Нил управлял дверями грузовых отсеков и направлял транспорты. Тысячи транспортов взмыли в воздух у нашей кормы. Получив от нас сигналы готовности, они начнут собирать людей. Нил начал крайне медленно открывать главные двери спереди и сзади, Воздух устремился внутрь, пытаясь заполнить вакуум объемом 78 миллионов кубических метров, и белерофонт задрожал, словно попал в ураган. Нил следил за индикаторами, стараясь держать двери раскрытыми настолько, насколько было безопасно. На то, чтобы выровнять давление, все равно ушло полчаса. Быстро проверив состояние корабля, Нил начал открывать двери грузовых отсеков. Заполнять все отсеки не было необходимости — «Нам нужно было ровно столько, сколько нужно для 6 миллионов человек». Я кивнул Уиллу. Он быстро улыбнулся, а затем открыл экраны видеосвязи с транспортами. Я заметил, что он выглядит значительно менее напряженным. Да, происходящее не совсем похоже на летние каникулы, но теперь с его плеч свалилось огромное бремя. Он не должен решать судьбу людей. Уил отдал приказ командиру отряда, и транспорты разлетелись в разные стороны, чтобы забрать тех, кто живет в этой части планеты. Чтобы собрать всех, Белерафонту придется сделать 10 остановок. Забавно, даже при том, что за ними по пятам в буквальном смысле гнались все силы ада, люди все равно должны были устроить переполох. Я помню, как когда-то ходил на концерты и спортивные матчи, и в то время организаторы могли заводить на стадионы десятки тысяч людей, быстро и без лишней мороки. А в данном случае нужно было всего лишь посадить тысячу пассажиров в каждый транспорт. Пара пустяков, верно? Мы потеряли шестнадцать человек. Десятерых задавили. Четверо умерли из-за проблем со здоровьем. И двоих застрелили в столкновениях с силами правопорядка. О, Хершел, шестнадцать из миллиона не так уж плохо, сказал Уилл. Я известил другие группы, так что они смогут отреагировать более эффективно. Это не должно выбить тебя из колеи. В данный момент ты ас, супергерой и все такое. Он ухмыльнулся. И почему-то я почувствовал себя лучше. По крайней мере, теперь мне уже не было так плохо. Настоящие проблемы начнутся под конец. Первые 8 миллионов отправятся в стазис-капсулы, и заботиться о них почти не придется. Но как только свободные камеры закончатся, людей без обучения, без подготовки начнут заводить в грузовые отсеки, в которых уже нет силы тяжести. И удобств там тоже нет. Мы нашли на Белерофонте сетки и перестроили отсеки так, чтобы они перестали быть просто огромными пещерами, но все равно, думаю, будет весело. Проблема, конечно, заключалась в том, что мы приняли решение в самый последний момент и не учли, что нам придется транспортировать активных пассажиров. Наш план в основном состоял из двух пунктов погрузить и свалить. Все остальное скрывалось в тумане. Наша цель увести людей подальше от лучевого оружия других. Если мы победим, то развезем пассажиров по домам. Если проиграем, ну, об этом мы говорить не хотели. Но пока что нужно думать только о погрузке. За последние пару десятилетий анклавы консолидировались, смещаясь все ближе к экватору, и поэтому мы могли не волноваться за группы численностью менее 10 тысяч человек, которых было в избытке, когда Уил только прилетел в Солнечную систему. Мы решили, что просто погрузим каждый анклав в отдельный отсек. Нет смысла лишний раз смешивать разные группы. Напряжение было так велико, что вполне могли начаться столкновения между разными группами. Хотя кулачный бой в условиях невесомости — это скорее забавно, чем опасно. Мое внимание привлекло открывшееся окно с информацией. Транспорты уже прошли вход и оказались в главном коридоре. Нил показал мне большие пальцы и закрыл главные двери. Мы распределим беженцев по отсекам, пока летим в следующую точку. «21 анклав». Еще девять остановок, и мы соберем всю человеческую расу, по крайней мере, тех, кто находится в Солнечной системе, на одном корабле. Я направил Белерафонт вверх. Так, одна остановка позади. Глава 64. Битва начинается. Райкер, апрель 2257 год. Солнечная система. Бил посмотрел в мою сторону. «Так, они плюнули в нас своим импульсом. Активируй Джокеров!» Я кивнул, а затем отправил письмо Ганнибалу, командиру Джокеров. Идея была проста. Они стартовали несколько дней назад и сейчас с ускорением двигались к точке предполагаемого первого контакта. Мы пытались подгадать время так, чтобы они находились вне зоны действия вражеского суперрадара и поэтому стали бы полным сюрпризом для противника. Недостаток нашего плана заключался в том, что в момент применения импульса они должны были находиться в пяти световых часах от поля боя. Оказалось, что время мы рассчитали довольно точно. Они были чуть менее, чем в пяти световых часах от нас и летели со скоростью, равной 95% от световой. Так что очень скоро других ждет большая неожиданность. Через несколько секунд я получил подтверждение и время атаки. Когда она начнется, мы должны уже находиться за пределами зоны столкновения. Я настроил будильник, чтобы не забыть об этом. Тем временем наша первая ударная группа вступила в бой с другими. Сближаясь с врагом под углом в 30 градусов, как и в прошлый раз, они залили зону лучами лазеров, шипами плазмы, применили пучковое оружие, снаряды и бомбы. Билл снова посмотрел на меня. Группа бомб. Суперимпульс должен был обнаружить большое число дредноутов, которые находились прямо перед армадой других. Чего он не должен был обнаружить — так это замаскированные водородные бомбы в их трюмах. И теперь дредноуты начали стрелять бомбами из рельсометов. Замаскированные и бесшумно летящие водородные бомбы другие увидят только с помощью еще одного суперимпульса. Первая ударная группа разрезала строй других и рассеялась. Другие, как и ожидалось, пустили ей вслед безумно быстрые торпеды. Большую часть из них сбили наши шипы плазмы и снаряды, но половина бобов из первой группы была уничтожена. Оставалось надеяться, что они совсем недавно сделали свои запасные копии. Несколько транспортов тут же открыли свои двери, и из них вылетели силы обороны. Да, вот теперь битва началась по-настоящему. Билл сел, шумно выдохнув. Ударные группы получили приказы. Они постараются действовать не так, как в прошлый раз. И кроме того, мы будем избегать любых последовательностей, которые хотя бы немного похожи на золотое сечение. И вдруг еще один суперимпульс. Мы с Биллом повернулись друг к другу, широко раскрыв глаза от удивления. Бил заговорил первым. Это было неожиданно. Если судить по мощности генератора на Биллерафонте, то им нужно подзаряжаться не менее двух часов. Разработанные нами модели свидетельствовали именно об этом. Если наши модели ошибочны, — заметил Тор, — значит, наши планы никуда не годятся». К разговору подключился Гарфилд. «По-моему, дело не в этом». «Вы заметили, что их флот защитников меньше, чем ожидалось? Думаю, они установили на грузовых кораблях дополнительные энергоблоки». «Меньше места для беспилотников, выше скорость подзарядки», — кивнул Тор. «Это логично. В общем, неплохая стратегия. Мы можем этим воспользоваться?» «Только самым примитивным образом», — ответил Билл. «Если у них меньше защитников, значит, мы сможем подобраться ближе к большим кораблям, прежде чем взорвемся. По крайней мере, я на это надеюсь». Я содрогнулся. Мне стало ясно, что Джокеры, возможно, уже раскрыты. Я отправил сигнал Ганнибалу, лидеру группы. Это была худшая из всех возможных новостей. «Прости, Уилл, но мы оказались в зоне покрытия. Импульс мы приняли четко, то есть они про нас знают». Я повернулся к Биллу. Он выглядел мрачно, точно так же, как я себя чувствовал. Джокеры были нашим тузом в рукаве. Если враг их обнаружил то наши шансы на успех резко упадут. Черт! Бил потер руки. «Ганнибал, запасного плана у нас нет. Проверьте, сделали ли вы сохранёнки и продолжайте действовать в соответствии с инструкциями. Возможно, вам удастся пропихнуть к ним несколько бомб. Возможно, к тому времени мы достаточно прорядим других». «Ясно! Конец связи!» — Ганнибал отключился. «А свиньи, возможно, отрастят крылья». И присоединяться к повстанцам, сказал я, удивленно глядя на Билла. Но есть ли у нас выбор? Бил пожал плечами. Уил, мы можем делать только то, что в наших силах. В наш разговор вмешался Тор. Другие уже знают про все, что у нас есть. Но они не знают, все ли это. Может, мы припасли и другие сюрпризы? Не будем паниковать. Сделаем вид, что все еще действуем по плану, и, возможно, они утратят бдительность, пытаясь обнаружить новые угрозы. Бил кивнул. «Хорошая мысль. Но давайте ускоримся. Бросайте в бой все наши резервы, но сделайте вид, что мы размеренно действуем в обороне. Сообщите всем боевым группам и за работу». Это заставило нас обратить внимание на большую группу бомб, которую только что выгрузили наши дредноуты. Вражеские беспилотники уже строились, чтобы перехватить их, и несколько астероидов смерти разворачивались, наводя на бомбы решетки своих излучателей. «Шипы смерти в защитников! Лазеры против решеток!» — приказал Билл. Орда вражеских беспилотников налетела на приближающиеся бомбы. Мы включили двигатели бомб и приказали им использовать отвлекающие маневры. Мы сами тем временем постарались сбить плазмой как можно больше наступающих врагов. За последние десятилетия нам удалось улучшить наши двигатели, но они еще не могли разогнаться до сотни с лишним же, как это делали вражеские ракеты. Мне показалось, что в ходе атаки они уничтожат около половины наших бомб. Другую проблему представляли собой астероиды смерти, способные уничтожить электронику любого незащищенного устройства. Мы надеялись, что другие будут больше полагаться на их заряды, чем на ракеты. Но оказалось, что это не так. Около 20 ядерных бомб прорвались сквозь завесу из ракет. Теперь астероиды смерти уже развернули свои решетки. Мы подождали, пока часть из них выпустит свои заряды, а затем начали повреждать решетки тех кораблей, которые еще не стреляли. Первые какое-то время не будут представлять угрозу, а нам нужно было уничтожить те, которые оставались в запасе. Наши бомбы добрались до целей. Они, в отличие от тех, которые мы применили в системе Дельты «Павлина», были оснащены механическими взрывными механизмами, и поэтому радиоактивная баня на них не подействовала. «Кажется, около половины взорвалось», — сказал Билл, глядя на экран. Через несколько секунд, которые тянулись словно вечность, картина прояснилась. «В каком-то смысле это был успех. Мы, похоже, уничтожили около их сил. К сожалению, наш опыт, полученный в системе «Дельты Павлина», свидетельствовал о том, что удачно мы действовали только в начале боя, до того, как другие приспособились к нашей тактике. Чтобы победить, нам придется нанести врагу в два раза больше урона, а это казалось маловероятным». Скорчив гримас, убил повернулся ко мне – Уилл, проверь, как там идет эвакуация. Возможно, что от нее сейчас зависит выживание человечества. Я кивнул и вышел из ВР. Это будет долгий день. Глава 65. Удобство. Хершел, апрель, 2257 год. Солнечная система. — И это, по-твоему, туалет для невесомости? — спросил Уил с выпученными глазами, глядя на экран. «Если не нравится, можешь подать на меня в суд», — ответил Нил. «У нас уже произошло несколько несчастных случаев, и, кроме того, часть людей, оказавшись в невесомости, извергли то, что у них было в желудках. А вид и запах плывущих по воздуху рвотных масс очевидно вызывают у людей тошноту». «Какой сюрприз!» — Нил сделал глубокий вдох. «В общем, мы поняли, что данную проблему нужно решить как можно быстрее». «Вот эта штука — фактически большой пылесос», и с их помощью бродяги ликвидируют последствия э, происшествий. Позднее сварганем какую-нибудь ширму, чтобы дать людям немного личного пространства. «Господи, как же хорошо, что я репликант!» «Ну, еще бы!» — ухмыльнулся Нил. «А как же пища и вода?» — спросил я, сурово глядя на него. «О пищи пока можно не думать», — ответил Уилл, качая головой. «Перед уходом мы заберем все, что есть на фермах-пончиках. Это самый последний пункт в нашем списке. С водой проблем нет». Мы приказали жителям анклавов, даже тем, кто отправлялся в капсулы, взять с собой воду. Рано или поздно мы настроим систему очистки. А пока что выжмем немного воды из пончиков. В этот момент мы получили сообщение от Билла. «Вы скоро закончите? Нас теснят! Отступаем! Возможно, скоро по вам долбанут зарядом!» Мы удивленно переглянулись. Все висит на волоске», — сказал Уилл. Я быстро набрал ответ. Идем по графику. Две трети готовы». Еще пару часов и мы свалим. Уил посмотрел на меня. Давай попробуем ускориться. Последний транспорт только что взлетел. Как только он войдет в центральный коридор, я поведу корабль к следующей точке. Кивнув, Уил вышел из ВР. Глава 66. Битва продолжается. Бил апрель 2257 год. Солнечная система. Уил вернулся в мою ВР. «Как дела на белирафонте? спросил я. Он криво улыбнулся. «Не советую лететь в одном грузовом отсеке с людьми. Нил и Хершел делают все, что могут. Представь себе, что повсюду бегают бродяги с пылесосами в лапах. Неожиданно возникшая в моей голове картинка заставила меня улыбнуться, но веселье быстро угасло. Непрекращающийся поток новостей с поля боя вернул меня в реальность. Уилл нас медленно оттесняют. И, по-моему, другие уже обнаружили Беллерафонт». Они, похоже, пытаются подвести астероиды смерти поближе, чтобы они могли дать залп по Земле. «По Земле или по Белерофонту? «Хороший вопрос. Если честно, то я не знаю. Но вряд ли с такого расстояния они могут понять, чем мы занимаемся». «Ну, все равно, давай попробуем отвлечь их внимание». Уилл показал на схему, на которой было изображено расположение противоборствующих сил. «Они, конечно, не против того, чтобы накрыть излучением нас, но сначала им нужно занять хорошую позицию для стрельбы». Они не хотят, чтобы пострадали их собственные войска. А это значит, что защитники других не должны находиться между астероидом смерти и Землей. Как мы можем этим воспользоваться? Убить побольше врагов. А поконкретнее можно? — ухмыльнулся Уилл. Хм, я немного подумал. Мы совсем не используем боеприпасы рельсотронов. Давай откроем шквальный огонь по тем астероидам смерти, которые остались без прикрытия. Бил, эффект будет нулевой. Они слишком большие. Другие это знают и поэтому не отреагируют на атаку. А секунд через пять мы начнем перемежать ядерные бомбы с пушечными ядрами. Вот это на них точно подействует. Ухмыльнувшись, Уилл повернулся, чтобы раздать приказы. Удивительно, но наш метод сработал. Шесть астероидов смерти сгорели в огне ядерных взрывов, прежде чем другие решили, что мы представляем серьезную опасность. Тогда они разделились и стали облучать Землю и наши корабли одновременно. Все как в анекдоте. Есть хорошая новость и плохая. Они только что долбанули зарядом по земле или по Белирофонту, объявил один из бобов-наблюдателей. Кажется, Тор, я уже не успевал за ними уследить. Можешь прикинуть координаты цели? Короткая пауза. Да. Сообщай Белирофонту обо всех зарядах, которые летят в их направлении. Возможно, они успеют отреагировать. Понял? Ой, еще два заряда. Ситуация накаляется. Я повернулся к Уилу. Мы не очень эффективно их отвлекаем. А если они поджарят Белерофонт, значит, все наши усилия пойдут прахом. Немного подумав, Уил принялся раздавать приказы. Берите лазеры и плазму, все что есть, и бейте по этой группе астероидов. По возможности цельтесь в решетке. И не забывайте про ядра и бомбы. Уил это ослабит нашу защиту в целом. "Знаю, Бил", он пожал плечами. "Но ты же сам сказал, если мы потеряем Белерофонд то все остальное уже не важно. Бобы немедленно сфокусировались на новых целях, и зона вокруг астероидов смерти начала превращаться в сцену боя из «Звёздных войн». Правда, в вакууме и на тех расстояниях, с которых мы вели стрельбу, картинка получалась гораздо менее драматичной. Остановить все астероиды мы не сумели. Они выпустили еще несколько зарядов, и Тор продолжал аккуратно передавать координаты их целей Белерофонту. Но потревожить врага нам точно удалось — Два залпа астероидов прошли настолько в стороне от целей, что мы решили подыскать себе какие-нибудь новые задачи. И вдруг успех. Две атомные бомбы почти одновременно подплыли достаточно близко к врагу и вспышки от взрывов на несколько секунд залили светом все камеры. Когда картинка прояснилась, последние астероиды смерти, пытавшиеся облучить Землю, исчезли. Бобы радостно завопили. Уилл ухмыльнулся. Конечно, это еще не победа, но теперь мы, по крайней мере, сможем бросить наши ресурсы на выполнение главной задачи. Как у тебя успехи, кстати? Уил, нас бьют. Я покачал головой. Ситуация продолжает ухудшаться. Уилл подошел поближе, чтобы взглянуть на экраны с информацией. Вот черт. Ну, может, теперь у нас все получится. Если у тебя пока все нормально, то я пойду проверю, как дела у других групп. Я кивнул, хотя особых надежд не испытывал. Возможно, нам снова придется рассчитывать на чудо, на какую-то рискованную операцию. Кстати, в прошлый раз в системе Дельты Павлина такая операция нам не помогла. Глава 67. Бегство. Хершел. Апрель. 2257 год. Солнечная система. На экране последние три транспорта пролетели мимо главных дверей и оказались в коридоре. Пилоты спешили, и, скорее всего, внутри столкнуться с турбулентностью. Нил начал закрывать двери еще до того, как транспорты залетели внутрь корабля. Подождав, пока он их загерметизирует, я ударил по газам. Белерофонд величественно поднялся в небо. Турбулентность была едва заметна, и вскоре вообще исчезла. Как только мы вышли из атмосферы, я начал маневрировать так, чтобы земля оказалась между кораблем и полем боя. А затем я врубил поток энергии на максимум, и мы вылетели на орбиту с ускорением почти в 3G. «К вам летит заряд!» Один из астероидов смерти дал залп. «30 секунд!» «Высылаю координаты!» Я изучил полученные данные и сделал поворот на 90 градусов. На таком расстоянии зона поражения будет довольно узкой, и я смогу выйти из ее конуса без особых усилий. Меня больше беспокоило число астероидов, которые еще могут по нам выстрелить. Если они возьмут нас в клещи, нам крышка». Еще два импульса!» Они — часть скоординированной атаки. От первого я легко уклонился, поскольку он был чуть позади меня, но после очевидного маневра я полечу прямо на второй. Да, другие выбрали неплохую стратегию, но не учли то, что благодаря УПСам я был в курсе происходящего. Я повернул в случайно выбранном направлении и улыбнулся, представляя себе, как артиллеристы других раздраженно скрежещут своими эквивалентами зубов. Затем моя улыбка погасла. Своими действиями я сообщу другим о том, что у нас есть сверхсветовая связь. Я быстро отправил сообщение Биллу. Неизвестно, смогут ли другие разработать новый план на основе этой информации, но такую возможность следовало учесть. Еще один заряд. Он, вероятно, заденет Землю. Дело Нил. Я разберусь. Нил быстро провел расчеты и повернулся ко мне. На его лице был страх. Херш. Он попадет в цель. В землю? В Кубу. В Кубу? Но они же... Нил кивнул. Все еще там. По графику мы должны забрать их только через час. Сколько осталось? Прямо сейчас 28 секунд. Я на пару миллисекунд уставился на Нила. На Кубе живут 150 тысяч человек. Мы ничего не успеем сделать. Значит, они фактически умерли. Я провел в системе только один день, и, разумеется, никого из них не знал. Но у Райкера, то есть у Ила, там должны быть знакомые. Я надеялся, что он не провел расчеты. Ведь для нас 30 секунд — целая вечность. 30 секунд думать о том, что люди, которых ты знаешь, еще живы, но скоро умрут. Нил опустил взгляд и крепко зажмурился. Я передам ему. «Когда все закончится», — сказал я. Нил посмотрел на меня и кивнул. Затем несколько раз сглотнул и снова взялся за работу. Остаток минуты мы провели в тяжелом молчании. Мы отправили пару беспилотников на Кубу, скорее, чтобы перестраховаться, а не потому, что надеялись на что-то. Нам хватило двух секунд, после чего мы выключили экраны. Чтобы облегчить погрузку, местные жители собрались на нескольких полях. Столько трупов... В остальном погрузка прошла без происшествий. Другие дали еще несколько залпов, но все их заряды пролетели далеко от нас. Они, разумеется, не знали, что могли бы уничтожить больше людей, стреляя не по нам, а по земле. А может, их разозлило, что мы воспользовались их грузовым кораблем. На самом деле это не имело значения. Наконец, мы в последний раз поднялись с поверхности планеты. Я направил корабль так, чтобы земля закрыла его от других и выжил газ до отказа. Мы улепетывали в течение нескольких часов, после чего я решил, что мы в безопасности. На таком расстоянии заряд других создаст красивое сияние вокруг наших пластин с двигателями, но не более. Битва продолжала бушевать, превратившись в войну на истощение. Победит тот, кто останется в живых. «Какие у нас шансы?» — спросил Нил. «Я, конечно, знал об этом не больше, чем он. Ему просто хотелось поговорить. Я пожал плечами». Если они победят здесь, нам придется лететь в одну из колоний. А это значит, что мы должны превратить грузовые отсеки в жилье для 6 миллионов человек и продолжать производство стазис-капсул по дороге. Вполне возможно, что миллион человек погибнет от голода и болезней. Если мы победим, то сможем вернуться и построить остальные капсулы, а затем отвезти всех в систему 82-Эридана. Но я сурово посмотрел на Нила. Нам все равно нужно разгромить других в их логове. Иначе они соберутся с силами, построят новый флот и снова нападут на нас. Казалось, целую вечность мы просидели, глядя в пустоту. Время от времени я проверял, в каком состоянии люди. Слышал их стоны, всхлипы и рыдания. Да, мы, бобы, оказались в непростой ситуации, но людям сейчас было еще хуже. Они всю свою жизнь провели, ожидая смертного приговора, но эта угроза была размытой, неопределенной и обезличенной. Но теперь они поняли, что могут умереть в любую секунду. Я выбрал видеотрансляцию, которую мой бродяга вел из отсека. Люди разместились на сетке, которую мы для них натянули. Она, вероятно, создавала какое-то ощущение верха и низа в условиях невесомости. Беженцы сидели с закрытыми глазами, обнимали друг друга и, похоже, пытались просто продержаться до тех пор, пока все не закончится. Из неизвестный промежуток времени они либо выйдут из корабля, либо внезапно погибнут Так себе перспектива Я встряхнулся, гоня прочь мрачные мысли У меня есть работа, и если я ее сделаю, то второй вариант можно будет исключить По крайней мере, нам удалось снизить уровень антисанитарии Однако я был уверен, что воздух в грузовых отсеках сейчас адски вонючий Вдруг я получил сообщение от Уилла «Все позади».